Список мертвецов Скрипнув тормозами, автомобиль остановился у темного подъезда. Молчаливый спутник Житкова и Найденова собственным ключом отворил дверь, жестом предложил раздеться. Когда Найденов и Житков повесили шинели и пригладили перед зеркалом волосы, им также молча указали на внутреннюю дверь. Они вошли и остались одни. Комната тонула в полумраке. Единственная лампа под абажуром стояла на столике перед камином. За решеткой уютно догорали поленья. Следуя правилу никогда ничему не удивляться, Житков уселся в кресло перед камином, набил трубку и закурил. Найденов неслышно шагал по большому мягкому ковру. Несмотря на царящую вокруг тишину, они не слышали, как отворилась дверь. Девушка в белом фарточке внесла под нос. Поставила на столик два стакана чаю, вазочку с печеньем, большую коробку папирос, и даже мельком не взглянув на гостей, словно в комнате вовсе никого не было, бесшумно исчезла. Помешивая чай, Найденов стал просматривать английские газеты, лежащие на мраморной доске камина. В соседней комнате басиста пробили старинные куранты. Найденов глянул на Житкова. Тот сидел, упершись ногами в каминную решетку, и блаженно щурясь, пускал дым. Снова неслышно растворилась дверь. Девушка бессловесным видением скользнула к столику и заменила пустые стаканы новыми. Но на этот раз появился и третий стакан. Найденов заметил, что чай в нем очень крепкий, почти черный. На блюдечке около этого стакана лежал ломтик лимона и несколько мелко наколотых кусочков сахару. Пригнувшись... Чтобы не удариться головой о низкую притолоку, в комнату вошел человек огромного роста в форме вице-адмирала. Это был бывший матрос Тарас Иванович Ноздра. Несмотря на серебро седины в волосах, лицо Ноздры сверкало румянцем здоровья. Неувядающая сила ощущалась в каждом движении большого тела. свободный уверены были жесты. «Здравствуйте! А ну покажитесь!» — глубоким басом сказал вице-адмирал. Отечески ласковым, хотя и грубоватым движением, он привлёк к себе молодых людей и окинул их с ног до головы внимательным взглядом. «Как будто в порядке!» Прежде всего, похвалю обоих. Так и должен вести себя наш брат. Пока не уверен, где ты и с кем имеешь дело, лучше не говорить даже о пустяках. Молчание — всегда золото, а в нашем деле оно бриллиант. Так-то... Ноздра взял ломтик лимона, осторожно опустил его в стакан. Потом быстрым движением бросил в рот кусочек сахару и отхлебнул чай. «Вот подишь ты! Не могу отвыкнуть! Люблю в прикуску Приучили воры-баталеры царский сахар экономить. «Тоже школа своего рода! Уши поругивали мы, бывало, свою матросскую лямку, а вот горжусь ею сейчас!» И самое то слово «матрос» пишу в биографии, как, наверное, раньше какой-нибудь князек свои титулы выводил. Легко, словно венский стул, он поднял тяжелое кожаное кресло и перенес к камину. Ну-ти-ка, придвиньтесь. Хотите еще чаю? Нет? Напрасно. Полезный напиток. «Китайцы-мудрецы!» Ноздра с видимым удовольствием допил свой стакан. На лицо его падали алые блики огня. Несколько мгновений он молча глядел на пробегающие по тлеющим поленьям искры, на мерцающие уголья, потом негромко сказал. «Коротко. В губе тихой грузятся союзные транспорты». Погрузка происходит нормально, но примерно на траверзе мыса Моржового вот уже во втором караване одно или два судна взлетают на воздух. Трудно предположить, чтобы противник мог систематически минировать эту узкость. Против его воздушных заградителей приняты надежные меры, а надводным его кораблям и вовсе хода нет. Если бы работал подводный минзак, тролление все равно расчищало бы проход каравану. Остается предположить одно. Подлодка умудряется проникать сквозь заграждение и, оставаясь невидимой для охотников, торпедировать транспорты. Дело происходит в светлое время суток. Отсюда вывод. Лодка остается невидимой средь бела дня внушительно подчеркнул Ноздра. «Как по-вашему? Что это значит?» Он выжидательно умолк, но, видя, что друзья недоуменно молчат, сказал. «Уж не является ли эта невидимость фрицев плодом того, что им удалось выкрасть кусочек твоей робы, а?» Ноздра посмотрел в глаза Житкову. но «Ну? Житков продолжал удрученно молчать. «Вы должны дать мне ответ. И как можно скорее, в чем тут дело, ясно?» Ноздрав встал, сделал несколько шагов по комнате и остановился перед друзьями, также вскочившими со своих мест. «Мы уже договорились с союзным командованием. Кто-нибудь из вас, или вы оба, пойдете на судах каравана из Тихой». Ежели речь идет о невидимой немецкой лодке, вам и книги в руки. Нужно ее увидеть, а еще лучше изловить. Заметив, что Житков в смущении зажимает пальцем дымящуюся трубку, Ноздра коротко сказал «Кури!» И, помолчав, задумчиво продолжил «Одно для меня ясно. Тут действует опытный враг». Нужно прижать ему хвост. И, обернувшись к Найденову, «Вот где сгодится твой локатор!» Найденов спросил, когда можно приступать. Вместо ответа Ноздра нажал кнопку звонка и сказал появившейся на пороге молчаливой горничной, «Ужин на троих, гостям по стопке, а мне, пожалуйста, стакан чаю да покрепче». Пока соберут на стол, снова обратился он к морякам. Закончим деловую часть. По сведениям милиции, нынче ночью на дороге из города в санаторий произошла автомобильная катастрофа. Номера машины так и не нашли, все разбито в дребезги. Тела двоих ехавших неузнаваемы. Нас это даже устраивает. Давайте считать, что убитые — это вы. «Но вы же сказали, что нам придется заняться расследованием взрывов кораблей и невидимой немецкой лодкой», — не удержался Житков. Ноздра строго взглянул на него. «Именно потому-то вам и полезно сегодня отправиться в гости к предкам». За темными силуэтами портовых построек уже серел рассвет, когда Житков и найденов пересели из автомобиля на катер. Не задавая им ни единого вопроса, стоявший в рубке лейтенант, двинул ручку машинного телеграфа. Краснофлотцы сбросили швартов из гнехов и подняли покрытые ледяной корочкой кранцы. Хрустя форштевнем а прозрачное сало первого летка, катер отвалил от стенки. Стоя у иллюминатора тесной каютки, друзья вглядывались в серую панораму порта, словно надеялись за его неуклюжими строениями увидеть город, просторный проспект, знакомый дом с колоннами. Достав трубку, Житков набил ее и с удовольствием затянулся. Найденов с отвращением разогнал рукой дым и лениво проговорил «Может быть соснуть, а?»